Система Прокур Дежурная смена диспетчерской станции в системе Прокур только сменилась, когда Искин сообщил об очередном пробое пространства. «Токвен», — отозвался на гудок старший диспетчер смены Заран Кирот, который пришел на работу просто отдохнуть после бурной ночи в веселом доме матушки Нар. «А почему бы не отдохнуть, когда твоя задача — принимать решение и следить за работой кластера Искинтов 20 класса?» — Да они сами все решают. — Посмотри, что там. — Говорит диспетчер. — Идентифицируйте себя. Привычно забубнил тот, еще даже не успев толком рассмотреть данные по кораблю, которое только что вошел в систему и сбил с толку кластер Искентов. — Повторяю. — Говорит диспетчер. — Идентифицируйте себя. — Святой Илгус, что... «Что это?» Его вопль, после осмысления им представленной сканирующими станциями информации, буквально выбросил из кресла отдыхающего старшего диспетчера. «Ты чего орешь, придурок?» Разъяренный падением, Заран подлетел к напарнику и, схватив завор, встряхнул как следует. «Очумел так орать? Какой хорж тебя укусил?» В ответ Токвин просто показал на экран, на которой было спроецировано изображение корабля, вошедшего в систему. — Илгус с нами. Что это? Старший диспетчер не мог оторвать глаз от корабля, только что проникшего в систему. — Почти четыре километра мощи. Стремительные обводы. Издали его можно было принять за Хагданский линкор, но они не строили таких монстров. — Диспетчерский пункт, ответьте. «Вызывает корабль «Витязь!»» Наконец-то до их сознания пробился тоненький голосок, принадлежавший, по-видимому, молодой девушке. Опомнившийся Заран Кирот включил видеоканал, и на экране появилось изображение улыбчивой, симпатичной девушки. «Диспетчерский пункт на связи», — прохрипел он микрофон. «Идентифицируйте себя!» «Хм!» — поперкнулась девушка и удивленно повторила — Частный корабль «Витязь», владелец гражданин Федерации 13-й ступени «Артем», клан «Хайд». Требуется трасса в системе. Ой, практически земным жестом шлепнул себя по лбу старший диспетчер. «Витязь, даем трассу. Добро пожаловать». Он хотел еще что-то уточнить, но она уже отключилась. От кластера прошел сигнал о выходе корабля на контролируемую им трассу. Диспетчеры молча переглянулись и разошлись по своим местам. У них было еще много работы, кроме того, как наблюдать за необычным кораблем. Корабль медленно и грациозно направился по обходной трассе к единственной торговой станции в этой системе. Надо же было посмотреть, что за наследство оставил агент конфедерации Пронера Онтия. Иначе было нельзя. Ведь из-за габаритов корабль не везде мог пройти, да и навигацию системы нарушать тоже не хотелось. Так что, чтобы занять выделенное место, пришлось потратить целых 12 часов. Хорошо еще, что все происходило в автоматическом режиме. Пилот бы просто не выдержал психологического прессинга. Да и отслеживать одновременно пару тысяч отметок в зоне видимости сенсоров не смог бы никакой мозг. Так что для навигации в таких системах использовался специальный кластер навигационных искинтов, которым и передавалось управление кораблями. Поэтому и происходило все так медленно. Да и Артём не особо спешил, передав уже непосредственно в диспетчерский пункт станции идентификатор, подтверждающий наличие имущества на территории станции. Он выяснил, что в этот ангар имел свой док для малых кораблей — а значит, был доступ снаружи станции. Причем диспетчер тут же попытался навесить на нового хозяина ангара старые долги. Но юридическая подкованность землянина сыграла ему на руку, так как, согласно законам Содружества, все старые долги списывались автоматически ввиду смерти предыдущего хозяина. И попытка диспетчера нагреть нового хозяина классифицировалась как «мошенничество». Уведомив руководство станции, артём таким образом испортил жизнь ушлому диспетчеру. Спокойно отправившись на станцию на Хексис, он не стал рисковать в виде зим. а этот корвет-переросток мог за себя постоять. И взяв с собой Асуру и Онимау в ее неизменном скафе федерации Ниве четвертого поколения в качестве силовой поддержки. Внутри ангар не представлял ничего особенного. Стандартное расположение модулей, ничего лишнего. Но именно это, ничего лишнего, и насторожило парня. Ведь он помнил отношение к вещам у онти, бывшего офицера сил специального назначения Конфедерации Делос. Поэтому наличие практически пустого ангара настораживало. Именно поэтому парень выпустил на свободную охоту дроида-взломщика с Камутира. Приказ у него был поиск и взлом любых возможных тайников после чего было решено воспользоваться случаем и прогуляться по станции. Прогулка почти сразу не заладилась. Возле выхода их уже стерегли три каких-то дуболома, попытавшихся сразу и без разговоров скрутить новичков. Они так и не поняли, с кем связались, когда, потеряв сознание, легли отдохнуть с помощью они и асуры. Получив такое «здрасте», землянин тут же скомандовал тактическое отступление — при этом прихватив три тела. Затащив их на Хексис и ментоскопировав с помощью установленной там медкапсулы пятого поколения, он выяснил, что из-за диспетчера на них теперь объявлена охота местным профсоюзам. Обидевшись, что какой-то Пришлый не стал платить и грабительские взносы, они решили просто прессануть его на все имущество. Уж очень им понравился Витязь. И так как Пришлый уже вел счет 20, могли перейти к более серьезным мерам. Отменив из-за обострения ситуации прогулку по станции, Артем решил просто дождаться в ангаре окончания работы с коммутира. Но не прошло и пара часов, как ему стали названивать с администрацией станции, сначала с пожеланиями о встрече, потом еще через пару часов пошли уже требования – Упаковав как положено пленников, Артём собрал малый тактический совет. Асура была категорически против рисков. в первую очередь жизньзнебезопасность патриарха клана. Онима уже наоборот, видимо желая доказать свою полезность, предлагала провести кардинальную зачистку станции от всяких вредных элементов. Мнения разошлись. Артема же вообще не хотел рисковать своими подчиненными, пусть даже временными, но и собой, конечно же, тоже. Ситуация накалялась. Сканеры Хексису показали повышенную активность в соседних с Ангаром секторах. Были обнаружены даже передвижения групп боевых дроидов, пока что еще не опознанных систем. Самое интересное было то, что сторожевой Искинт Ангара в упор не видел происходящего. А это могло означать только одно. Служба безопасности станции замешана в этом по самые гланды. Все происходящее фиксировалось искентом Хексиса и направленным лучом транслировалось на Витязь, а оттуда на ретранслятор Содружества. Хоть станционное руководство и пыталось заглушить передачи из ангара, но такой способ передачи информации ими предусмотрен не был. Приготовившись уже к активной обороне, Представители клана «Хайт» были приятно удивлены, когда вышедшие из гиперпространства боевые корабли Федерации наивно поинтересовались у администрации станции. А что, собственно говоря, происходит? В ответ руководство станции попыталось ввести капитана линкора Велама в заблуждение, рассказывая сказку про банду контрабандистов, пойманную на горячем. Но Артем связался с ним полностью, протранслировал записи происходящего на станции начиная с момента вымогательства старых долгов. Судя по практически прекратившемуся движению в соседних секторах, до них сразу дошло, чем для них светит объявление в сети Содружества их станции «Пиратской». Общение с руководством станции и адмиралом эскадры Федерации Артём пропустил, потому что в это время разбирался с результатами работы дроида-взломщика. Найденные сейфы и схроны были им тщательно опустошены, Добыча была довольно приличной. Десяток обезличенных банковских чипов добавили на его личный счет две сотни миллионов кредитов. Вернувшись на свой флагман, Артём сразу же приказал покинуть столь недружелюбную систему, оставив разбираться с ее хозяевами адмирала Федерации. Руководство станции попыталось несколько раз связаться с парнем, чтобы уладить миром возникшее недоразумения, Но у него не было такого желания. Да и что они могли ему предложить? Сейчас только кредиты, а их у него хватало. Зато потом, когда ему вдруг придется пролетать здесь, они постараются отыграться на нем и его экипажа. А вот такое развитие событий ему не нужно. Зато теперь их просто придушат своих же конкуренты которые будут хоть немного благодарны ему за то, что помог избавиться от противников, да еще и руками федерации. По пути он приказал подобрать сброшенные с тяжелого линкора конфедерации Бендер контейнеры с оборудованием, предназначенным для Ассуры Крайк, которая сразу же связалась с Хортом Дорит, капитаном линкора, и поблагодарила за оборудование. И хоть эта процедура особо была не нужна, но зато успокоила капитана конфедерации, что оборудование не досталось левому разумному. Заодно она передала ему под протокол крейсер-разведчик, обнаруженный ею на планете Тармаран. Из-за чего тот просто потерял, дал речи и не знал, что сказать. Пока корабль разгонялся, землянин поставил на изучение новые базы. Плазма, орудие, тяжелое орудие. Все базы были восьмого уровня и должны были дать ему возможность самостоятельно заведовать вооружением корабля в случае необходимости. Сейчас же это мог сделать только Искин. Заодно он постарался проанализировать поведение Они используя для этого способности Айлы, которая постоянно мониторила настроение и интересы всего клана. Как оказалось, она действительно пыталась помочь и не замышляла ничего опасного. Наступало время рассчитаться по долгам. Скоро уже нужно отправлять ей сообщение к Ригору про маршрут Витязя а также его примерные скоростные характеристики, которые Артем, естественно, указал такими, какие они были у корабля, когда он сошел со стопелей Хагданской верфи. Соответственно, адмирал из эскадры, которая будет его пытаться захватить, не будет ожидать от него снайперской стрельбы на больших расстояниях. Как следует все обдумав, он вызвал себе онимау и передал ей план следующих действий. «Они Девушка равнодушно смотрела в потолок каюты, лежа на своей кровати. Могло показаться, что она что-то разглядывает там, хотя на самом деле просто думала. Вынужденный отпуск позволил ей поставить на изучение базы знаний, которые она хотела давно уже изучить, да все никак не получалось. Дело в том, что она хотела быть пилотом и даже став оперативником продолжала об этом мечтать. Так что, едва у нее появились свободные средства, девушка тут же накупила максимально возможные базы по пилотированию малых кораблей. И вот только теперь смогла заняться их изучением. Глядя на отношение Артёма к своему клану, он не все больше задумывалась. Он снабжал их базами знаний. Старался сделать из них хороших специалистов. Вот взять, к примеру, сестер. Они же обе на него глаз положили. А он ни в какую не ведется, словно есть что-то у него на душе. Какая-то боль или рана. Непонятно. Сейчас он передал ей данные, которые она при нем же переслала к Регору. И теперь ей оставалось только ждать, когда, как сказал Ар, рыбка клюнет на крючок. Странная фраза. Да у него полно странностей. Это Айла, которую ему и отцы подогнали, вообще сплошная странность. Она сама видела, как у той за обедом менялось лицо. Видела? Это же вообще ни в какие ворота не лезет. Если бы она работала на Ара, то предложила бы Айлу использовать как агента-разведчика, ведь она так может под кого угодно сойти. Но так как она пока не работает на него, то и советовать ему ничего не может. Хотя... это коварное слово «пока». Девушка уже всерьез рассматривала решение предложить ему свои услуги. Ведь она довольно неплохой оперативник. А то, что она решила кинуть начальника, так тот первый ее списал. А ар списывать своих не собирается, не тот типаж. И на смерть посылать не будет, по крайней мере специально. Ну что же, если так подумать, вариант неплохой. Так что за неимением лучшего варианта ей есть что ему предложить. Теперь ей оставалось только ждать, когда рыбка все же клюнет. Так размышляя, девушка не заметила, как задремала.